Тайная жизнь деревьев. Моей любимой версии этой истории все же остается шотландская сказка, где все пошло вообще не по плану. Жил да был король, и была у него жена — серебряное деревце. А еще была у него дочь — золотое деревце.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 неизбежно обходила ее на поворотах. «Как это выяснилось?» «Думаете, поведала заколдованное зеркало?» «Да нет». «Рыба сказала». «Форель». Чтобы сжить соперницу сосвету, серебряная серебряное деревце показало мужу экспресс-тест на редкий вирус, излечить который можно только мясом золотого деревца точнее, субпродуктами — печенью и сердцем. Но усомнившись в эффективности такой диеты, она еще не прошла третью стадию клинических испытаний. Отец кормил супруге нечто более традиционное, а дочь спешно выдал замуж за принца. С принцем у золотого деревца все сложилось — совместная ипотека, общий бюджет и all-inclusive в Турции. Все у них шло хорошо, пока родная маменька или мачеха не прознала, что дочь еще жива, и именно она по-прежнему первое дерево в этом лесочке. Хитростью серебряное деревце укололо золотое деревце отравленным шипом, и та уснула мертвым сном. Принц упаковал любимую жену, которая удачно не разлагалась и вообще была еще совсем годная, в отдельную комнату и запер ее на ключ. Однако годы идут, часики тикают. Долго ли, коротко ли, женился принц второй раз. Обошлось без деревьев.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 И хотела было удалиться, но принц и первая жена воспротивились. Так они зажили втроем счастливой полиаморной семьей. Еще до того, как это стало мейнстримом. Любовь побеждает все. Так любите же друг друга в самых разных комбинациях.